Присягнуть вам? Что ж нам? Я же сказал, что хотите, то и делайте. Тебе нужны были продукты и база, так? Он ткнул пальцем в Потлатова, и тот кивнул. А тебе нужны были люди и безопасность, так? Он ткнул в профессора, на что тот тоже кивнул. Ну вот и все. Вопрос решен, не так ли? договаривайтесь сами. У профессора забегали глаза. Но, юный герой, хоть обдумайте еще раз наше Бах! Митяй треснул битой, и камень раскололся на куски. «Разбирайтесь сами! Не вмешивайте меня в свои нубские разборки! Все ясно!» С профессора пот лил в три ручья, а вот главарь был навеселе, после чего вальяжно закинул руку на шею профессору. «Более чем, босс! Как вы и сказали, мы решим все сами!» Он потащил за собой профессора. «Не так ли, старче как «К-конечно!» «Мы всегда можем обсудить справедливые условия для сделки», — пискнул тот. «О да, они будут самыми справедливыми, раз уж сам босс пообещал не вмешиваться». Донеслось от бандюка, прежде чем те скрылись. Митяй снова вздохнул. «Ну, наконец-то с делами мобов покончено. А то развели тут непонятно что. Каждый подходит, отвлекает, всем чего-то надо. Вот почему Нубьё...» Наконец, можно было заняться и собственными делами. Именно поэтому он сидел напротив главного входа в торговый центр. Ровно напротив места, где обосновался Макс. Сидел и наблюдал за тем, что происходит внутри. Эволюционный кокон. F. Существо в процессе перехода из G в F. Оставшееся время. 0 часов. 1 минута. 25 секунд. Вот какую информацию видел перед собой Митяй. Перед Митяем был самый настоящий кокон, больше его ростом. Его можно было едва заметить с улицы, только если основательно присмотреться, ведь он неплохо сливался с окружающей средой внутри торгового центра. Впрочем, Митяй его заметил благодаря новому навыку. И сейчас видел, что время на исходе. Капитан скоро очнется. Интересно, что будет дальше? Он не мог не улыбнуться в предвкушении. и закинул биту на плечо и двинулся ко входу. Неважно, кто вылезет. Митяй был готов к любому варианту. Ведь в любом случае его ждет веселый фарм. Да, Макс. Он остановился напротив кокона. Ноль часов, ноль минут, пятьдесят девять, пятьдесят восемь, пятьдесят семь. Проверим, кто из нас сильнейший. Он взял биту на изготовку. Глава 17 Ноль часов, ноль минут, сорок девять, сорок восемь, сорок семь. Шли последние секунды, и Митяй обдумывал, что делать дальше. Хотя, что тут думать? Если тварь вылезет, и Макс будет в порядке, то все ништяк. Проблема возникает только в случае, если все будет не в порядке. Да уж, будет совсем не круто, если капитан набросится со своими платоядными намерениями. Митяю это даже представлять не хотелось. Но и правда. Что делать, если Максу таки отшибёт мозги? Ноль часов, ноль минут, двадцать девять, двадцать восемь, двадцать семь. Конечно, как истинный геймер, с удовольствием сразился бы с ним. Или хотелось бы так думать. Но чем больше Митяй думал об этом, тем меньше ему нравилась эта ситуация. Сразиться с Максом он, конечно, не против. Но в виртуале, в реале же, ему и правда придётся прибить капитана. Чёрт возьми. Какого хера он вообще попал в эту дебильную ситуацию? Чёртов Макс. Потом с него двойная доля лута. Ноль часов, ноль минут, девять, восемь, семь. Шли последние секунды. Мысли метались сюда-сюда, руки изрядно вспотели, сжимая биту, но Митяй продолжал стоять на месте, отслеживая таймер и наблюдая за коконом. И вот, наконец, что-то изменилось. Какая-то тень начала шевелиться внутри. В тот же момент слабовольные мысли исчезли из сознания. Все лишнее перестало иметь значение. Ноль часов, ноль минут, три секунды. Разум сосредоточился на блеклой тени внутри, отслеживая каждое движение. Ноль часов, ноль минут, две секунды. Тень резко увеличилась, демонстрируя свои размеры. Она была размером с саму стену, ростом чуть больше митяя. Ноль часов. Ноль минут. Одна секунда. Тень отдалилась. Лишь теневая точка осталась на месте, прямо напротив головы. Органическую стенку разорвало. Какая-то жидкость брызнула во все стороны. Пол затопило. Митяйт скачал назад, чтобы не попасть под жижу. Мало ли. Но, судя по состоянию пола, вроде жидкость безвредная. Все-таки это не гидролиск из Старки, в которую в свое время играл Митяй, чтобы получше узнать о прототипе Веномансера. виномансер персонаж игры, очень похожий способностями на гидролисков из Старкрафт. но ну, а повезло. Кислоты не было. Что-то мокрое упало на пол. Нечто выбралось на четырех конечностях из кокона. Митяй приготовился. Туман развеялся от кипящей биожидкости, и на свет появилось Макс! С облегчением воскликнул Митяй, как только увидел фигуру, выпрямившуюся во весь рост. «Все-таки живой!» Фигура действительно напоминала Макса. Никаких колыков, когтей, щупалец не было. Просто человеческая фигура. Разве что кожа немного синюшная, и вены слегка выступают, переливаясь светло-зеленым блеском. А еще глаза стали ярко-голубыми. Но какая разница? Главное, это все-таки был капитан. Причем его тело полностью восстановилось. «Фух, чувак, ну ты меня и напугал!» Митяй подошёл ближе. «Нельзя было появиться не так биоэстетично. Я уж думал, что мне и правда придётся сражаться с каким-то ведролизг-прототипом. Но ты всё-таки не стал!» Глаза вспыхнули ядовито-синим цветом в полумраке. «Кровожадной тварью!» Митяй едва успел заблокировать выпад битой. «Чёрт возьми! Серьёзно!» Новый удар, и Митяй вынужден был отпрыгнуть назад, едва сохраняя равновесие. Естественная сила твари значительно превосходила его. «Ну какого хера, блин? Макс, ты чертов мудак! С тебя тройной лут!» Тварь в обличии Макса никак не отреагировала на его крики, а лишь впилась более пристальным взглядом. Мысли Митяя были в хаосе. Случилось то, чего он так опасался. «Чертов реал! И что делать?» Хотя, известно что. То же, что и всегда. Фух. Митяй тяжело вздохнул. Глаза превратились в щелочки. Дыхание стабилизировалось. Ну что же, начнем нашу катку. В гейминге подобная не редкость. Неожиданные ситуации, сложные ситуации, баганутые ситуации, нелепые ситуации, тупые, нефартовые ситуации. Все это часть гейминга. И Митяй множество раз был в подобных ситуациях. И то, как именно геймер способен преодолевать их, определяет его скилл. А Митяй не зря был топ-керри. «Ну что же, Макс, не обижайся, когда я расхерачу твою трухлявую башку. Экспас тебя поможет подняться мне и нашей Тиме. Так что не беспокойся. Твои последние мгновения будут проведены с пользой, капитан». Ледяным голосом произнес Митяй. «Неизвестно, услышал ли он его, но тварь кинулась вперед». Тварь переместилась так быстро, что обычный человек и тени бы ее не заметил. Обычный человек, но не супергеймер вроде Митяя. Его восприятие и реакция были в разы выше обычного человека, и в состоянии концентрации он вполне мог различить даже единичные фреймы анимации персонажей. И даже сейчас, с наступлением апокалипсиса, поток воздуха просвистел возле лица. Ничего не изменилось. Митяй легким поворотом головы ушел от атаки твари, «Лапа прошла возле виска». «Попалась», — констатировал он факт, шагнув в сторону. Тварь же замерла в единственной позе, не в состоянии двинуться. Лишь глаза выпучились от усилий, а вены вылезли на лбу. Навык телекинетическая рука четко зафиксировал скотину на месте. Особенность этого навыка в том, что чем ближе расстояние между пользователем и объектом взаимодействия, тем сильнее он сковывает. «Ну вот и все». ГГВП, капитан. Гуд гейм, вэл плейд. Геймеры часто пишут под конец хорошо сыгранного матча. Он размахнулся битой и... Какой смачный треск костей. Но... Вот же живучая скотина. Тварь выжила. Она преодолела сопротивление и подставила лапу под удар. А ведь он даже окутал биту доспехом духа, чтобы усилить ее. Лапа в итоге превратилась в кучу костей и ошметка в плоти. Или хотелось бы так думать? «Серьезно, что ли?» Тварь преодолела сопротивление и отпрыгнула в сторону. Но даже не это было главное. Прямо на глазах ее рука начала восстанавливаться. Кости срастались и становились на место, а следом наращивалась плоть. «Макс, ну ты долбаный читер! Какого хрена с тобой всегда так?» С укором сказал Митяй, но его концентрация ни разу не ослабела. Новый воздушный рывок митя четко видел это движение. Тварь с невероятно сильным толчком кинулась к нему. Эту способность Макс применял, когда спас его задницу от пародии на пуджа. Поэтому это не было неожиданностью. митя легко ушел в сторону от такого прямолинейного рывка, и тварь... «Ничему не учишься?» Снова остановилась на месте, зайдя в его зону максимального воздействия. «Похоже, в тебе и правда ни капли мозгов от капитана не осталось, да?» Он использовал ту же схему, что и раньше. Только теперь, не отходя далеко, и все сработало. Он стал целиться ударом в ноги, чтобы им мобилизовать тварь, а потом добить, не давая регенерировать. Удар прошел, но в отрезка костей не было слышно. «Да ты издеваешься!» Лапа твари заблокировала его выпад. Причем на этот раз она осталась цела. А ведь он по-прежнему использовал на свой навык. И еще один выпад твари. «Что же за... Митя едва успел уйти в сторону. «Хрень!» Уйти в сторону он успел, вот только биту пришлось оставить. Та зажала ее. Красные капли упали на пол. Митяй провел по щеке, она была красная. «Вот дерьмо!» А вот это уже серьезно. Он ранен? Получается, заражен? Неужто это конец? Но мысли не впали в панику. Мозг продолжал анализировать данные и очень скоро наткнулся на любопытный факт. На самой лапе твари крови не было. Она была лишь на полу и на нём. Он определённо увернулся от той атаки, но всё равно получил ранение. Что это значит? Значит, тварь его ранила не самой лапой, а какой-то невидимой силой? Что это? Навык, похожий на его собственный? И несмотря на то, как капли крови разлетелись по полу, чётко, в определённом направлении... генерация сверхсила, а теперь и энергетические атаки». «Макс, ты точно чертов читер!» Митяй сфокусировался, обдумывая свои следующие действия. «Сначала надо вернуть биту, но как это сделать?» Бита внезапно упала и покатилась по полу. «Какого?» Митяй в шоке смотрел на то, как тварь просто откинула ее в сторону, после чего прыгнула и... стала слизывать красные капли крови с пола. Казалось, она вообще перестала что-либо замечать, а лишь прыгала от капли к капле, вылизывая их дочисто. «Хм, если тебе не терпится набить брюхо, могу поддержать, но это будет твоя последняя трапеза в жизни!» Митяй рассмеялся. Он принялся обходить тварь по кругу, а та, долизывая последние капли, уже присматривалась к нему самому, поэтому нельзя тормозить. Он мог бы еще раз пороть свою рану, чтобы приманить ее, но, может, сработает кое-что иное? «Попробуй-ка вот это!» Он поставил перед собой литровый картонный пакет, как от молока, только салой жидкости внутри. И нет, это была не кровь. Питательная смесь выживальщика, гласила надпись на пакете. Макс же говорил, что он это жрал. Может, и это захочет? Тварь кинулась в длинном прыжке, оказавшись у пакета со смесью, и тут же уткнулась мордой в него. Митяй тем временем подобрал битву. Теперь можно продолжать дуэль. Не тормозя, он кинулся к твари Новый мощный удар. Да как где ты уже сдохнешь? Скотина опять увернулась. Более того, с мордой, захваченной пакетом, она прыгала и перекручивалась на полу. Она мычала, пытаясь сделать что-то непонятное. «Да превратись!» «Удар!» «Уже!» «Удар!» «В экспу!» «Удар!» Последним ударом Митяй таки порвал пакет на башке, и вдруг бессмысленные звуки превратились в... «Митяй, угомонись! Все нормуль! Нормуль, я в порядке! Стой, черт возьми!» «Эм...» Бита остановилась буквально в сантиметре от лица его капитана. Вполне осмысленного лица. «Макс?» «Да-да, я это, я!» «Я уже в норме!» «Угомонись уже!» И это и правда был капитан. Не кровожадная морда твари, а вполне осмысленная рожа Макса. «Чёрт, капитан! Запоздай ты на секунду, и я был бы уже девяточкой!» «Ты торчишь мне экспу Ухмыльнулся Митяй. «Я уж думал, мне конец!» «Митяй, какого хрена? Ты почти меня прикончил!» С возмущением проговорил я, натягивая на голую задницу новые шмотки. «Сам виноват. Надо было раньше очухиваться из режима кровожадной скотины!» Улыбнулся он, передавая обновки из мешочка на поясе. Я мог лишь помотать головой, признавая его правоту. Ведь все действительно было, как говорил Митяй. ходу я и правда до этого момента ничем не отличался от кровожадной зомби-твари. Вот только в голове полный сумбур. Ни хрена не помню. И вообще, ты же сам сказал, чтобы я не сомневался, если вдруг набросишься на меня. Вот я и не сомневался. Это, конечно, так, но, блин, порой меня искренне поражает твоя самоуверенность. Ладно, забей. Мотнул я головой, отбрасывая ненужную рефлексию. Два геймера, наконец, уселись в полуразрушенной кафешке. Итак... «Что тут вообще произошло? Можешь мне в подробностях поведать?» Спросил я Митяя, с интересом изучая собственные руки. Руки мои были полностью идентичны человеческим. Никаких отличий не было. А нет. Ногти немного заостренные, да кожа слегка синюшная. Но в целом изменений и правда немного. По крайней мере, я теперь куда более похож на человека, чем до этого. И главное, я могу говорить. Впрочем, Митяй не дал мне особо похвастаться этим уникальным для зомби умением, а стал изливать тонну всякой интересной информации о том, что случилось после того, как я активировал эволюцию, и о том, чем он сам занимался. Так, касательно эволюции, услышал я ту еще дичь. Я и правда был какой-то биотентакли-подобной херней. Вот это прикол, конечно. Более того, оказывается, я сожрал все трупы зомби в округе. По крайней мере, по внешней секции больше не осталось ни единого трупа зомби. Все чистенько. Охренеть. Подумать только, что сожрал все это никто иной, как я. Ух, даже думать не хочу. Уже мутить начинает. Однако, биомасса, да? Кто ж знал, что зомби ее заполучают таким способом? Хотя нет, это было очевидно. Особенно вспоминая других зомби. Именно так они и эволюционировали. Но всё равно я почему-то поглотил какое-то безумно огромное количество этой чёртовой биомассы. Куда она делась блин? И вот в конечном итоге ты вылез из этого кокона, словно какой-то гидролизг, и... Ух, меня точно сейчас замутит. Давай без подробностей. Это меня замутило, когда ты сагрился, словно безумная тварь. Чёрт, не будь я суперкерри, размазал бы меня на паштет. Хм, задумался я, глянул на свои руки. Говоришь, я был настолько силён? Да ты чёртов читер! Я бы уже дважды тебя прикончил, если бы не твои имба-скиллы. А ну-ка, глянь свой статус. Что там тебе досталось после эволюции? Деликатно пропустив возражение Митяя, я открыл статус. Статус. Раса. Нежить. В скобочках «человек». Вид. Мутировавший зомби. Особый. Альфа-тип. Эволюционный индекс. Ф. Уровень. Девять. Ноль из 233 ОС. Характеристики. Сила – 13, переходящая в 14. Ловкость – 8, переходящая в 9. Энергия – 6, 6 из 12. Свободные очки – 2. Особенности. Зомбификация – особый альфа-тип. Навыки. Оценка – G. Мертвая хватка – F. Свердоживая моторика – F. Силовой буст – F. Ночное видение – F. Нью. Мертвая регенерация – е Нью. Энергетические манипуляции e. – е Нью. Мертвая сублимация – е Нью. Ну что сказать. Я и правда стал сильнее. Вообще не сравнить с тем, когда я был обычным зомби. И самое главное, у меня наконец появился суперзачетный стат – энергия. Наконец-то я мог использовать обилки по типу, как их использует Митяй. Более того, у меня появилось четыре новых скилла, а также дополнительная особенность. Причем она даже интересовала меня поболее новеньких навыков. Особенность – особый альфа-тип. Вы стали особым типом зомби, который раскрывает свой потенциал через развитие интеллектуальных и энергетических способностей. Ваши особенности и характеристики усиливаются. В качестве бонуса вы получаете новую характеристику – энергия, которая получает дополнительное развитие, а также каждый уровень будет увеличиваться вместе с вами, являясь основной характеристикой. Также ваши особенности, как вида, получили развитие. Вы можете обнаружить некоторые уникальные зомби-способности в дальнейшем. Также вы получаете три случайных дополнительных навыка, имеющих отношение к вашему виду. И еще расовый навык – ночное видение. Так как вы ночное существо, ваши способности, связанные с манипуляциями, энергии усиливаются. Резерв увеличивается. Вот это да! Это действительно имба-эволюция просто! Сколько же всего насыпала Система действительно щедра! Не зря я жрал такое количество биомассы! Так, ладно. С особенностями понятно. А что там за навыки мне дали? Тыщут да такие, что у и нехилые проблемы были в процессе. Мертвая регенерация. Е. Вы способны регенерировать свою мертвую плоть. Кости, мышцы, нервы. Все это возможно восстановить, пока вы живы. Однако будьте осторожны. Утраченные конечности восстановить нельзя. Хотя возможно сращивание в случае отделения от тела. Затраты энергии зависят от интенсивности лечения. Энергетическая манипуляция – Е. Вы можете способно управлять энергетическими потоками в своем теле, что позволяет вам при должной сноровке усиливать собственное тело. Также есть возможность выпускать произвольные энергетические структуры, атакуя противника. Мертвая сублимация – Е. Вы способны поглощать кровь и плоть различных существ, и благодаря этому восстанавливать энергию. Живые организмы более эффективны при поглощении. Ух ты ж, фига себе! Вот это плюхи так плюхи! Все три скилла очень хороши. Мертвая регенерация – это то, чего мне так не хватало. Надо же латать как-то свою тушку. Энергетические манипуляции – это, походу, какой-то аналог навыка Митяя. И учитывая, что тварь внутри меня как-то смогла противостоять ему, он достаточно эффективен. Но больше всего, конечно, привлекает внимание последний навык — мертвая сублимация. Черт возьми, он настолько же хорош, насколько и отвратителен. С ним решается самая главная проблема — восстановление резерва. А учитывая мои другие скиллы, включая регенерацию тела... Черт возьми, мне что, как зомбаку теперь жрать всех подряд? Причем с живых эффективность еще больше. Смотрю, система прямо очень хочет направить меня по кривой дорожке. Вот же зараза. Нет уж, пока обойдусь лишь мёртвыми. И так уж сколько сожрал. Но даже так, меня всё равно мутит от одной лишь мысли. Но навыки безмерно хороши. Это не отнять. Неудивительно, что у Митяя были проблемы. И помимо этого, также прокачались мои характеристики, что тоже весьма неплохо. К тому же у меня ещё два очка осталось. И да, наконец-то стали давать по два поинта за уровень. А то был как ущербный какой-то. Тот же вкинул их в энергию. Хоть теперь он будет развиваться на халяву, но энергии много не бывает. Этот стат надо повышать как можно скорее. Энергия. Плюс восемь. Энергетический импульс. f Вы можете выпустить волну энергии, которая оттолкнет противника с некоторым шансом на ошеломление. Энергетический буст. f Перманентно повышает максимальный запас энергии. Не думая, тут же выбрал второй навык. Энергия. 8 Двадцать шесть из тридцати двух. Уже кое-что. Вот это совсем другое дело. Теперь хоть как-то можно жить. А то всего 12 манны, это просто ни о чем. А у меня наверняка все скиллы поражорливые Такие скиллы другими быть не могут. Так, ну, с этим закончили. В итоге я поведал свои новые характеристики Митяя. Ну ты точно чертов имба, Макс. Это просто жесть нечестно что только тебе одному плюшки достаются я тоже хочу эволюционировать возмутился он а вот эта кстати мысль мне тоже интересна получится ли у него что там уметяя с уровнем восьмой добил и как есть успехи к моему превеликому удовольствию да он с довольной рожей ухмыльнулся послушай ка что мне насыпали в итоге он поведал мне основные условия для его эволюции а точнее для некой специализации. Максимальный восьмой уровень. По крайней мере, одна из характеристик должна быть не менее восьми единиц. Но если есть характеристика, достигшая 13 единиц, пользователь может получить дополнительные бонусы. Духовный кристалл. Ф. Наполните кристалл энергией. 144 из 144 ОС. Вот такие незамысловатые условия. Ну что сказать не сильно отличаются от моих. Первых два пункта вообще не проблема. Но тут вместо камней эволюции... Проблема с последним пунктом, Митяй. С остальными пунктами ты точно должен был разобраться. А то, где мне взять этот дебильный духовный кристалл, который я должен заполнять? Нифига не понятно. Это и правда было проблемой. Если красные камни эволюции можно достать после убийства мутировавших тварей, то здесь... Посреди речи меня вдруг замутило, а дыхание перехватило. Я усиленно кашлял, хоть и был зомби. Глотку сводило от нетерпимого ощущения, будто там раскалённая кость застряла. «А? Макс, что с тобой?» Митяй подорвался. Меня конкретно мутило, и я подорвался со стула. Оперся на столешницу. так да какого хрена? Подавился?» «Ты же зомби, блин!» Наконец выплюнул я какую-то гадость. На стол упало три шарика странной голубоватой расцветки. Мы с Митяем глупо уставились на них, не в силах поверить своим глазам. Системная надпись гласила «Очищающий духовный кристалл. Ф. Пустой. Ноль из ста сорока четырех ОС». «Блин, в натуре, что ли?» В ступоре проговорил Митяй похоже все именно так долбаный кристалл эволюции это и есть духовные кристаллы я мог лишь усмехнуться и покачал головой блин это что ж получается я теперь долбаная очистительная станция ну вообще супер похоже все так и есть ведь я проглотил кристаллы эволюции во время своей эволюции я думал они растворились во мне но нет оказывается Ту систему тут продвинутая, экологическая переработка вторичных отходов. В гробу я видал такую очистку. С брезгливым видом Митяй взял один из них в руку, рассматривая поближе. Да уж, я точно не завидую ему. А ну и хрен с ним. Тот же высказался и принялся вдуплять в него. Зато теперь апнуться смогу. Быстро же он направился. Митяй есть Митяй. Такс, а как её, блин, вливать в него? Митяй принялся разбираться с кристаллом. Я тоже перевел взгляд на свою стату. Все выглядело просто отлично. Эволюция реально превзошла мои ожидания. И главное, я теперь не напоминал долбаный труп, что перемещается со скоростью инвалида. Хоть на человека стал похож. Действительно, система мне очень зачетный вариант эволюции подогнала. Как бы не пришлось потом расплачиваться. Так, ладно, с этим разобрались. Я вновь взглянул на Митяя, который сейчас напоминал некого индусита, пытающегося пройти вознесение. «Митяй, что там с лутом? Сколько и чего мы там выбили за ночь?» Пришел самый вкусный момент для любого геймера. Глава восемнадцатая «Айми да рандом! урура Великий рандом!» Митяй что-то бормотал про себя, сложив ладони в молитвенном жесте. «Митяй, поднял я бровь!» «Ты чего делаешь?» «Конечно же молюсь!» «И кому?» Меня обеспокоило странное поведение приятеля. Тот вылупился на меня недоуменным взглядом. «Разумеется, богиня рандома!» Воскликнул тот, будто говорил о самой естественной вещи на свете. «Тишина!» «Вот как я сложил руки в том же жесте!» «Ну что же, это имеет смысл. Ну а тогда, наверное, стоит обращаться к системе?» «Всё одно!» — махнул Митяй рукой, словно говорил об очевидном. «Система всё равно является частью веры богини Рандома!» «Тишина!» «Вот как я принял молитвенную позу, не хуже Митяя! Тогда помолимся за неспосланное нам благословение!» Митяй важно кивнул, и воцарилась минута молчания. Тишина. хм наконец подал голос Митяй. «У меня такое чувство, что я могу любоваться этим благословением вечно!» Я понимающе кивнул. «Действительно, есть лишь три вещи, которыми можно любоваться бесконечно. Огонь, вода и... гора выбитого лута. Два геймера с удовлетворением уставились на сваленные друг на друга ништяки» достигающая шпотолка в полуразрушенной кафешке разоренного гипермаркета. Лыбис так, будто нашли счастье всей своей жизни. А как же? Ведь перед ними была целая гора сваленных друг на друга серых, красных, зеленых коробок и шкатулок. Поистине волшебная картина, способная очаровать любого продвинутого игрока. Серые коробки. 253 штуки. Серые шкатулки. 5 штук. Красные коробки. 124 штуки. Красные шкатулки. 21 штука G, 1 штука F. Зелёные шкатулки. 12 штук. Коричневые коробки. 55 штук. Коричневые шкатулки. 5 штук. Фиолетовые коробки. 1 штука. Фиолетовые шкатулки. 5 штук. G, 1 штука. F. Бирюзовая коробка. 1 штука. Бирюзовая шкатулка. Одна штука. Ф. Вот примерно такой списочек образовался, стоило закончить перебор всего добра, что мы с Митяем выбили за ночь, а также того, чего он надыбал за день уничтожения зомби. «Весьма, весьма неплохо», — воскликнул Митяй. «И в этом ты абсолютно прав. Но давай все же перейдем к более насущным вопросам, и тогда в самое ближайшее время сможем снова ее пополнить». «Ты гений, Макс!» В восхищении произнес Митяй и поднял руку ребром ладони в молитвенном жесте. «Во имя рандома!» «Во имя рандома!» Я усмехнулся поведению друга и повторил его жест. В сумме мы убили в районе 500-600 зомби, плюс три эволюционировавших. И после всех подсчетов, по шансам выпадения лута, выходила такая картина. «Серая коробка. 40%! 4 из 10!» «Серая шкатулка!» 1% – 1 из 100. Красная коробка – 20%. 2 из 10. Красная шкатулка – 4%. 4 из 100. Зеленая коробка – нет информации. Зеленая шкатулка – 2%. 2 из 100. Коричневая коробка – 10%. 1 из 10. Коричневая шкатулка – 1%. 1 из 100. Фиолетовая коробка приближается к 1%. Мало информации. Фиолетовая шкатулка. 1%. 1 из 100. Бирюзовая коробка приближается к 1%. Мало информации. Бирюзовая шкатулка приближается к 1%. Мало информации. Макс, я все хочу спросить. Разве подобные подсчеты не являются оскорблением богини Рандома? Напротив, Митяй. «Изучение статистики является основой приближения к истинному промыслу богини. Ведь, сам знаешь, заговорчески прищурился я, как эта богиня любит обламывать глупцов, что считают, что она должна преподнести им дробь на блюдечке, полагаясь на стату. Разве не так?» Два серьезных лица пялились друг на друга, готовясь отстаивать свои интересы и религию. Но тут же заржали. «Да, рандом он такой. Поэтому отдадим этому должное». Продолжим подсчеты. Не будем лишать богиню поводов поглумиться над нами. К тому же, шансы дропа, что открываются перед нами... Какие-то уж прямо хрененные шансы. Лут просто сыпется рекой. И это мы набили всего за сутки. Да, весьма неплохо. Но и не все так просто, как ты сказал. Покачал я головой. Это было легко для нас, а вот для обычных людей. Я принялся загибать пальцы. Первое. Чтобы получить коробку с едой, надо убить где-то 2-3 зомби. Второе, чтобы получить системное оружие, надо уже убить где-то 20-30 зомби. Третье, а чтобы получить системную броню, 50 зомби. И в чем проблема? Зомби убить не так уж и трудно. Не забывай, что у нас есть системное оружие и навыки. А обычным людям так просто их не достать. Помнишь себя, когда мы только встретились? Митяй в ответ задумался, почесывая репу но быстро переключился на волшебные коробочки рядом. Разумеется, весь лут мы открывать не собирались. Слишком уж большая гора была. Но какую-то часть открыть было надо, чтобы подтвердить некоторые догадки и выводы. Поэтому начали с малого, с серых коробок. Первые пять коробок принесли... Вода. 10 литров. Чипсы. 1 килограмм. Консервы рыбные. 5 штук. Тушенка. 3 штуки. конфеты 500 грамм сигареты один блок чай две пачки кофе одна банка крупа 3 килограмма следующие пять. вода 10 литров чипсы 500 грамм консервы три штуки тушенка 5 штук печенье 500 грамм стики для электронных сигарет один блок какао одна банка крупа 4 килограмма. Соус выживальщика. Один тюбик. Открыли еще 10. Вода. 20 литров. Доширак. 10 штук. Сухарики. 500 грамм. Водка. 0,5 литра. Одна штука. Виски. 0,5 литра. Одна штука. Консервы мясные. 5 штук. Консервы фруктовые. 10 штук. Крупа. 10 килограмм. Горячий шоколад. Одна банка. Шоколадные батончики. Один блок. Десять штук. Смесь выживальщика. Один пакет. Далее мы не мелочились и открыли еще 30 штук. Получили примерно то же соотношение продуктов, но в основном это были полуфабрикаты и еда длительного хранения, а также курево алкоголь и прочее. Содержимое почти не менялось, из коробок не выпадало никаких пирожков или какого-нибудь хлеба. Хотя сухарики и рис были. В общем, рацион примерно понятен и рассчитан на то, чтобы люди могли дольше выживать. Но лично меня интересовали больше всего продукты выживальщика. Ведь я действительно мог их употреблять, чтобы утолить внутренний голод зомби. «Так, говоришь, Митяй, я пришел в себя сразу после того, как съел ту самую питательную смесь выживальщика?» «Именно так. А до этого ты был словно обычная зомби-тварь без грамма мозгов». Даже сражаться толком не умел. Тащил только за счет силы обилок. Очень интересно. Я поднял на уровень глаз соус выживальщика, оценивая тюбик. Получается, отныне это стратегический ресурс, и мне нельзя допускать состояние голода. Иначе все повторится. А другого способа сохранить мозги нет. Ты не прав, покачал головой Митяй. Способ еще есть. Живая кровь. Ты определенно среагировал на нее не слабее. Тот он заулыбался. «Так что в случае критической ситуации предупреждай заранее. Придется сцеживать тебя на подкормку. Ха я поморчился, ставя продукт на место. «Все же хотелось бы подобного не допускать. Кто знает, какие побочные эффекты будут после такой подкормки. Я ведь не долбанный вампир. Нет гарантии, что мои мозги окончательно не слетят». Покачал я головой. «А вот с этими выживальческими продуктами другое дело. Правда, шанс дропа небольшой на них». «Примерно один к десяти, да?» «Да, нормальный шанс, в принципе. Тебе такого запаса еще надолго хватит». «Это сработает только в случае, если в округе будет много зомби, чтобы я мог его пополнить. Но кто знает, как оно дальше повернется». «Ну что же, с голода теперь точно не помрем. Излишек продуктов найдем, куда пристроить». Распакованные продукты сгрузили в пространственный мешок. Тот пока не показывал проблем в переноске. «Ладно, давай дальше. Что там у нас?» «Такую тему мы еще не видели», – заинтересованно подался вперед Митяй. Тут я с ним был согласен, когда открывал серую шкатулку. «Вы получили яблоко жизни». «Интересное фиолетовое яблоко возникло у меня в руке. Вроде самое простое яблоко, но оно таковым не могло быть по определению. Это яблоко с шансом дропа один к 100». «Оценка. Яблоко жизни. Восстанавливает и поддерживает жизнь разумного, если его съесть». Организм на определенное время увеличивает свои регенеративные способности. Я перекинул яблоко Митяю. Тот схватил его, осмотрелся скепсисом и... надкусил. После чего лицо приняло удивленное выражение, и он захавал его буквально за пару секунд. После чего достал из мешочка нож и... порезал себе руку. После принялся наблюдать. Могло показаться, что он сделал глупость, так как потратил ценный предмет. Но все не так. Митяй съел его, чтобы понять эффект, который оно дает, и на что можно вообще рассчитывать. Точно такое было, когда он выпил малое зелье и энергии. Хотя можно было его сохранить. Но если не знаешь, как именно будут действовать эффекты от таких штук, их нельзя нормально использовать. Поэтому важно оценить возможности таких вещей в спокойной обстановке, чем кусать локти, когда ошибка станет критической. «Ну, что сказать?» Митяй наблюдал, как Ранка спустя пяток минут уже затянулась. «Это можно использовать. От сильных ранений вряд ли спасет, но на крахалях хитов может помочь вытянуть катку. Годно?» Митяй кивнул, а я следом распаковал остальные четыре серые шкатулки. «Груша забвения. Синяя груша, которая может укрепить иммунитет организма, если приготовить ее особым образом. Но в сыром виде высока вероятность забвения. Апельсин бодрости». Розовый апельсин, который восстанавливает выносливость, но имеет странные постэффекты. Кожура желтого лимона. Используется как ингредиент в зельях, восстанавливающих энергию. Миниатюрный арбуз стойкости. Арбуз размером с горошину. Особый ингредиент для усиливающих зелий. Сказать, что это были странные вещи, ничего не сказать. Совершенно непонятные ингредиенты попадались местами. Причем мало что из этого можно было применить, как изначальное яблоко. Далее стали распаковывать красные коробки и шкатулки. Коробок было свыше сотни, поэтому решили не мелочиться, а сразу двадцатку распаковать. Патроны 7,62 – 215 штук. Патроны 5,56 – 137 штук. Патроны 5,45 – 237 штук. Патроны 9 мм – 156 штук. Патроны 12,7, 155 штук. Бронебойные патроны 12,7, 24 штуки. Граната наступательная, РГД-5, 2 штуки. Стрелы обычные, 237 штук. Стрелы металлические, 137 штук. Балты обычные, 235 штук. Светошумовая граната, М-84, 2 штуки. Мина, М-18А1 Клеймор, 1 штука. Фальшфайеры – 10 штук. Боевые ножи выживальщика – 4 штуки. Системный стикер – 5 штук. Чего тут только не было. Даже стрелы болтов для арбалета насовали. А вот только оружия нифига не было. Одни патроны. Хотя не совсем. Гранаты нам и дали. И даже мину. Хрен пойми, что с ней делать. Так что оружие есть. Но, возможно, шанс дропа небольшой. Либо еще какие-то условия. «И что нам теперь делать с этой горой мусора?» Митяй скептически осмотрел мини-арсенал. «Если не умеешь этим пользоваться, то это и правда лишь мусор. Я вытащил из мешка пару автоматов и пистолетов и принялся проверять их на пригодность, разбирая прямо на столе». О! Протянул заинтересованный Митяй, смотря на магию, что творилось перед ним. «Нифига себе! Макс, ты не говорил, что владеешь подобными скиллами!» Я скривился, когда понял, что руки сами разбирали пару автоматов разного типа, а также пистолет, причем вообще без напряжения. Чертовы навыки, вдолбленные намертво в голову отцом, так никуда и не делись. «Ничего особенного, Митя, это лишь дело задротства, сам знаешь». Подмигнул я ему, после чего стал собирать автоматику обратно. «В общем, пользоваться этими игрушками можно, если лишь знаешь, как оно работает. Тебе я по-прежнему могу доверять только пистолет». «Но тебе больше и не надо. С твоими скалами главное вплотную подобраться, а там кого угодно уложишь». Тот, понимающий, кивнул, продолжая наблюдать за руками, которые без моего ведома уже почти собрали игрушки. «Но чтобы это у тебя получилось без проблем, я буду прикрывать с дальней и средней дистанции. И если что, тоже перейду в ближний бой. Перезарядил я автоматику в последний раз. Но это в теории, если противник попадется проблемный, «А так, пока не нарываемся и действуем, как действовали. Тихушничаем, фармим мы чекаем заранее всех, кто представляет повышенную угрозу, чтобы либо гонгануть их в первую очередь, либо просто свалить. С таким арсеналом это не будет сложно». «Но нам и правда стоит полагаться на подобное?» С сомнением протянул Митяй. «Почему бы всех скиллами не забить?» митей ты же прекрасно знаешь, что мана не бесконечна. Гриндить можно и своими силами, но если противник попадется чересчур сильный, то лучше использовать арсенал потяжелее. Не знаю, как там дальше ситуация будет складываться, но пока белки стоят слишком дорого, а огнестрел еще вполне эффективен. Пусть их с него и не идет. На лице Митяя никак не проходил скепсис, и я знал, почему. Если вспоминаешь бандитов, то даже не сравнивай. Таких криворуков еще поискать надо. Я прицелился из автомата в статую фонтана в центре ТЦ, где-то в 100 метрах, и спустил курок. С легким стуком с тела каменного изваяния свалилась голова. Митяй уважительно протянул. То-то от него было столько проблем, когда он за снайпа тащил. «Снайпер. Персонаж со способностями к стрельбе на очень большие расстояния». Далее я взглянул на непонятную, но интересную штуку. Системный стикер. Пять штук. «Системный стикер. Специальный стикер, обладающий эссенцией системы». Если прилепить на оружие или любую другую экипировку, то будет получен эффект поглощения опыта. Текущий эффект — 15%. Опа! А вот это интересно. Ты переживал за опыт, Митяй? Можешь больше не париться. Кажется, с этим огнестрел еще сможет пожить. Но, блин, всего 15%. С раркой системки — 25%. Зато на любой предмет эта штука наверняка будет особо цениться в будущем. Я сразу запрятал стикеры куда подальше. Эти штучки точно пригодятся. Ладно, поехали дальше. Продолжил я. Наконец мы закончили с красными коробками. Остальные пускай в инвентаре пылятся. А то если их распакуешь, обратно уже не вернешь. А мешочек все же не бездонный. На лице Митяя было предвкушающее выражение. И я понимал, почему. Ведь мы, наконец, перешли к красным шкатулкам. Системным предметам. Открыв пять штук, вот что попалось. Системное копье. Самое обычное копье для убийства зомби. Опыт 20%. Системный кинжал. Самый обычный кинжал для убийства зомби. Опыт 20%. Системная дубинка. Самая обычная дубинка для убийств зомби. Опыт 20%. Системный ростовой щит. Самый обычный щит для убийства зомби. Опыт 20%. Меч мясника F. Особое острое лезвие режет плоть как масло. Опыт 25%. «Ну, что сказать?» «Какого черта? Тут один мусор!» Разочарованно протянул Митяй. «Разве что меч неплох. А ну-ка, дай глянуть!» Митяй взял меч и принялся с ним упражняться. На удивление даже что-то выходило. Я же осматривал новые трофеи и вынужден был согласиться с Митяем. Оружие вообще ни о чем но для качи еще сойдет и еще щит почему он вообще как оружие идет прикол а вот мечи правда интересныйй с особыми свойствами с красными шкатулками решил повременить и перешел к новому луту зеленые подарочки что тут у нас пояс богатыря плюс два выносливость наручи бойца плюс два сила по ножитрекача плюс два ловкость Плащ живучести плюс два живучесть Нагрудник стойкости. Плюс два стойкость. Я удовлетворенно разложил новые предметы на столе. А вот это... вполне неплохо. Снова перебил подскочивший Митяй. Ничего так, и кип Хоть бонусы небольшие. Не только. Главное, тут даже есть плюсы к характеристикам, которых у нас нет. И мне прямо интересно, что же будет, если их одеть. Ну так давай глянем. Митяй отложил меч и напялил на себя нагрудник стойкости. Чувствуешь изменения? Я подошел ближе, оценивая обнову. «Вроде да», — задумался тот. «А вроде и нет. Фиг пойми». «Ну тогда давай проверим более основательно», — улыбнулся я, сжимая руку в кулак. «Макс, ты же не...» — Митяй начал медленно отходить, однако я был быстрее. «Бац!» — я как следует треснул кулаком по кожаному бронику, что он напялил на себя. «Конечно, не в полную силу, а примерно в половину» но даже так этот удар должен был быть раза в два сильнее обычного человека митяй отлетел на десяток метров и скрутился Но как чувствуешь эффект со стороны могло показаться что Митяй корчится в муках но нифига все нормуль почти не почувствовал он тут же выпрямился и принялся разминаться как ни в чем не бывало а вот это интересно помимо стата стойкости которого ни у кого из нас нет сам по себе этот броник тоже был довольно прочен. Мы решили провести некоторые испытания и на всякий случай сняли сметяя, закрепив на все той же бетонной статую фонтана. Но что сказать, обычные ножи вообще не пробивали. пистолеты выдержал, но появились легкие повреждения. После автомата уже возникло несколько маленьких отверстий. Однако больше всего повреждений досталось от системного оружия, даже самого обычного. Удар покасательный бронник еще мог выдержать, А вот прямой выпад копья не осилил. Продырявило насквозь. Теперь когда-то хороший артефакт превратился в это. Поврежденный нагрудник стойкости. Плюс один стойкости. Прочность снижена вдвое. При дополнительной нагрузке есть вероятность уничтожения предмета. Возможно починка у хорошего специалиста. И что делать с этим? Закинь куда-нибудь. Потом попробуем поискать специалиста для эксперимента. В итоге он тоже отправился в мешочек. Впрочем, мы не грустили, так как зеленые шкатулки распаковали все, и нам выпал еще один такой же, который тут же напялили на Митяя. Мне он особо не нужен, но Митяю, несмотря на его скилл, пригодится. Защиты мало не бывает. Остальные шмотки тоже напялили на себя, повышая разные статы. Пожалуй, зеленые шкатулки были самые полезные из всех. Далее коричневые коробки. Вспоминая удочку, даже не стали их распаковывать. А вот коричневая шкатулка вызвала интерес. Распаковали парочку. Получен электрический преобразователь. Оценка. Электрический преобразователь. Накапливая в этом инструменте ОС, возможно обеспечить электричеством небольшую комнату. Интересно. А еще? Получен огненный котел. Оценка. Огненный котел. Накапливая в этом инструменте ОС... Возможно, приготовить горячую питательную пищу в походных условиях. Даже так? Мне уже страшно открывать их дальше. Так что оставим на потом. Фиолетовая коробка, одна штука. Очень интересно. Всего одна штука. Получена вакцина от зомби-вируса. Одна штука. Ого! Ничего себе! Я аж подпрыгнул. Вот это да. Это, считай, вторая жизнь. Если, конечно, кое-кто не захочет пойти по моему пути. Оценка. Вакцина от зомби-вируса. Уникальное лекарственное средство, что не смогут создать в этом мире еще ближайшие 10 лет. способно вернуть разумного в нормальное состояние, если прошло не более суток с момента заражения. Неплохо. Но лично мне оно ни к чему. Я тут же передал его Митяю. Уверен, Макс. Даже я понимаю, насколько цена эта штука. «Если так переживаешь, то не подставляй свой пухлый зад под зубы зомби». «Хм! Что? Да что бы я!» Митяй тут же разошёлся, показывая, что таким нубом он точно не будет. «Но я всё равно отдал вакцину ему. Мало ли, как сложится ситуация. Всякое бывает». Далее распаковали фиолетовые шкатулки. Пять штук. И фиолетовую шкатулку «Ф». Одну штуку. «Получено малое зелье энергии. Получено малое зелье лечения» получено малое зелье видение получено малое зелье лечения получено малое зелье лечения Фиолетовая шкатулка F обычное зелье лечения Тоже весьма занимательно, но тут даже оценку можно было не применять чтобы понять что к чему это круто можно использовать оставили до лучших времен Далее шли очень интересная коробка и шкатулка в единственном экземпляре бирюзовая коробка и бирюзовая шкатулка f. Распаковал коробку. Получены очки ночного видения Кракен. Оп-па-па. А вот это довольно интересно. Штука полезная. Я не мог припомнить, чтобы что-то подобное продавалось в этом ТЦ. Оставим, пристроим к делу. К тому же я не в последнюю очередь знаком, как пользоваться такими штуками. Далее открыл шкатулку. Получен амулет последнего шанса. Ф. В случае потенциально смертельной атаки... Амулет автоматически активируется и может заблокировать её. Мощность щита зависит от накопленных в амулете ОС. Текущая ОС — 0 из 300 «А вот это... Ничего себе прожорливая штука!» — воскликнул Митяй. «Это точно. Для того, чтобы его заполнить, надо убить половину зомби, что мы прикончили за последние сутки. Чёрт! Да он требует даже больше, чем мой переход на десятый!» Впрочем... «Это также означает, что это может быть реально полезная штука!» Его я пока припрятал. «Макс, а он нам реально нужен? Он столько опыта жрет, а у меня пока мой навык, у тебя неуязвимость!» «Не обязательно, что именно мы его будем использовать, Митяй. Не забывай, что нам еще троих надо найти!» Митяй подался вперед. «Кстати, да, ты говорил об этом, и к кому направимся в первую очередь?» И тут же скривился, как от зубной боли. «Я тебя умоляю, только не к Нике!» Я улыбнулся. Она, пожалуй, единственная слабость Митяя. «Пока хз!» Я разослал всем сообщение, но никто не откликнулся. «Так что, пока не станет известно...» Вдруг завибрировал телефон в кармане. Я выхватил мобилу. Пришло сообщение. Первое сообщение в новом мире не от сеструхи. Я открыл его. «Похоже, Митяй, твои мольбы не дошли до нашей богини» или же, зная ее нрав, напротив, дошли. Я дал ему глянуть на экран. Сообщение было от Ники. «Макс, пожалуйста, помоги!» Легкомысленное выражение тут же слетело с лица Митяя. «Выступаем сейчас же, Макс!» И не став дожидаться моих действий, он уже напяливал новую экипировку. Будь не он жаловался пару секунд назад. Глава 19 Так, оружие есть, броник есть, мы есть. Митяй носился туда-сюда по залу кафешки, проверяя экипировку. «Все, Макс, я готов!» отчиталось тело в дырявом спортивном костюме, поверх которого была одета средневековая кожаная броня. И еще парочка современных аксессуаров. «Куда ты готов?» – хладнокровно произнес я. «Как куда? Спасать Нику? Вперёд, Макс! Наша саппорт нуждается в помощи! Кто ещё и поможет, если не мы?» Выпалил тот с горящими глазами, навалившись на стол. «Сядь, Митяй!» — произнёс я ледяным голосом. «Что значит «сядь»?» Митяй вылупился на меня, как на инопланетянина. «Тян из нашей команды в беде! Это почему ты ещё сидишь?» Я сказал «Сядь, Митяй!» — взорвался я, словно метеорит Инвокера. «Инвокер!» Персонаж с очень разнообразными магическими атаками. «Это приказ капитана!» Митяй словно в ступор впал, после чего автоматически плюхнулся на стул, продолжая странно на меня пялиться. «И неудивительно. Я так с ним не разговаривал с тех пор, как он вступил в Тиму и вместо командной игры страдал Соло хернёй. «Ты понимаешь, насколько глупо то, что ты сейчас пытаешься сделать?» – спросил я его, глядя в непонимающие глаза. «Спасать Ника — это глупо?» <связать> — буркнул он. <связать> тяжело вздохнул я. «То, что ты сейчас делаешь, — это не спасение, а самоубийство!» Тот скептически нахмурился. «Митяй, Ника находится на другом конце города. Сколько по-твоему времени уйдет туда добраться?» «Именно поэтому нужно поторапливаться! Разве я не прав?» В его глазах сквозила все та же самоуверенность. не прав Еще как не прав Митяй!» после чего повернулся к выходу, где чернел провал ночного города. «Как ты думаешь, сколько ночных тварей захотят закусить тобой, пока ты туда доберешься?» Он повернулся следом, и во взгляде, наконец, появились сомнения, но упрямая уверенность никуда не делась. «Мы неплохо прокачались. Если обвешаться артефактами и бафами, то как-нибудь...» Начал он. «Как-нибудь окажешься в зубах очередного зомби!» Закончил я за него. И если это случится, кого ты тогда спасёшь? Ты собираешься сунуться в неизвестную локацию, целиком забитую мобами, которые при желании могут перекусить тобой за пару секунд, да ещё и ночью, когда ты наиболее уязвим. Ни черта не видишь, а для тварей будешь как блюдо первого сорта, что само стремится к ним в брюхо. Хочешь сказать не так? Митяй продолжал молчать. Да, мы неплохо прокачались за последние сутки, но не дай локальным успехам вскружить тебе голову. Или уже забыл, как недавно клон Пуджа чуть не схарчил тебя на этом самом месте? Думаешь, тебе помог бы твой игровой скилл или имба-обилки? Или прямые руки, которыми ты так гордишься? Нет, Митяй, от глупости ничего из этого не поможет. Потому что там таких тварей весь чёртов город. Все еще уверен, что справишься? митя недовольно пожевал зубами и, наконец, расслабился на стуле. Видимо, мои слова до него наконец-то дошли. Ладно, ты прав. Он повернулся ко мне. «Но надо же что-то делать!» «Конечно надо!» Кивнул я ему в такт. «И в первую очередь надо выяснить, что у нее там происходит, верно?» Митяй стиснул зубы, кивнул и вытянулся на столе, уставившись в мою мобилу. «Ника, это Макс! Что там у тебя случилось?» Написал я сообщение. «Как же легко это делалось! Моторика просто супер! Одно удовольствие после эволюции!» Ответ пришел почти сразу. «Макс, ты ответил!» «Пожалуйста, помоги мне! Я не знаю, что делать!» «Маму похитили, сестрёнку тоже!» «И папа пропал!» «Из нашей общины исчезло больше половины людей!» и «Я не знаю, что происходит!» «Не знаю, что делать!» «Какие-то твари припёрлись и делают, что хотят!» «Я кое-как спряталась, но что делать дальше?» «Помоги, Макс, пожалуйста!» «Я боюсь!» Только пришло сообщение, так сразу всё стало ясно. Девушка была в панике. Видимо, действительно, ситуация не лучшая. Но так продолжать нельзя. Ника, успокойся. Вздохни поглубже, приведи мозги в порядок и обстоятельно расскажи, что у тебя за ситуация. Где ты находишься? И вообще, как сама? Нормально всё? Ответ опять прилетел почти сразу. Да какой там нормально, Макс? Я же тебе сказала, папу, маму и сестрёнку похитили. Разве похоже, что у меня отличная ситуация? Приперлись какие-то инопланетные твари и стали всех то сжигать, то похищать. Я едва успела спрятаться, но вот остальные... Макс, пожалуйста, помоги. Мне не на кого больше рассчитывать. Сбоку донесся скрип зубов от Митяя. Что касается меня... фу так дело не пойдет. Сначала надо что-то сделать с ее паникой. Я принялся вбивать новое сообщение. Ты сейчас можешь говорить? Или хотя бы слушать? Мне есть что тебе рассказать. Говорить нет. Не хочу рисковать, но слушать могу. У меня наушники с собой. Отлично. Тогда слушай. Я поставил на запись голосовое. Успокойся и возьми себя в руки, Ника! Проорал я в трубку. Хватит уже паниковать. Ты же не думаешь, что это поможет тебе вернуть родных? Если да, ты разочарован.